Глава двадцать вторая. Тим Драконов. Какое неприятное открытие. Я, конечно, был не лучшего мнения о Дане Дмитреску, но никак не ожидал, что ради пустой славы она согласится забраться в постель, тьфу в душ Эроса. Звезда Зверопопа. Да кому это нужно? Что-то я начинал сомневаться в причастности Даны к моим проблемам. Зачем водной охотнице пытаться стать звездой? «Или одним выстрелом? Двух зайцев?» «Ничего. Завтра я получу ответы от Ника. Уверен, лис разговорит кого угодно». «А пока я один...» Порылся в кармане и достал припасенный пузырек. Пара капель, и я полностью лишился нюха. Поморщился. Капли были не из приятных, и в носу поселился терпкий травяной запах. Но лучше это, чем каждый раз терять голову от Лели. А мысли снова вернулись к Дане. Уверен, у Ника готов сюрприз. То, что зависело от меня, я тоже сделал. Наконец-то выведем эту дамочку на чистую воду. Вышел на порог и громко чихнул. Да так, что все тело дернулось. Проклятые капли. Чихнул еще раз. А когда протер глаза от выступивших слез, прямо передо мной лежали обломки кирпича. Послышалось, как закрылось окно. Задрал голову вверх. Неужели... «Неужели меня только что пытались?» «А может, кто окошко открывал, и кирпич вывалился из складки?» «Надо немедленно вызвать мастера, пока нет травм». «Кстати, а ведь надо мной как раз находятся апартаменты Мисс Дмитреску, а чуть выше Лёли Арбузовой и ее команды. Не хватало еще, чтобы барышни покалечились. У них и так не все в порядке с головами». Усмехнулся своим мыслям и направился в ресторан. Ник уже был там, сверкал белозубой улыбкой и охмурял какую-то официантку. Нике, ты тут по делу забыл? Зашипел я. Такое забудешь, усмехнулся друг. Кстати, мне кажется, ты на дану зря наговариваешь. Не похожа она на охотницу, разве только за мужьями, и то не очень. Может, ты действительно ей нравишься? Вот она и ходит за тобой хвостом. Такой тип женщин, который не умеет скрывать свои чувства. «Смеешься — Смеешься? — рыкнул я. — Посмотри на меня и на Дану. Что между нами общего? — Любовь слепа, — патетично провозгласил Ник и плюхнулся на стул. — Официант! Шампанского! — Но ужин еще не начался, — попытался осадить друга. — Тим, дружище, поверь, такие сюрпризы не делаются на трезвую голову. Мне надо расслабиться и войти в роль. Так что шампанское! Я кивнул официанту. Хочет пить, пусть пьет, лишь бы задачу выполнил. А в дверях как раз появилась Арбузова в сопровождении своего директора. Что это она? Раньше же сама ходила. Но я как радушный хозяин шагнул ей навстречу. Мисс Лёля, коснулся губами ручки, впервые взирая на госпожу Арбузову без влияния драконьей ипостаси. И признаться, меня ждало разочарование. Не то чтобы питал какие-то иллюзии. Но даже внешне Лёля меня не прельщала. Слишком костлявая. Я, если уж на чистоту, предпочитал более объемные формы. И прическа эта невыразительная. Вон Дана даже с бобиком лучше выглядела. «Эх, Тим, дорогой!» — проворковала она. «Вы ведь не будете против, если к нам присоединится мой директор Алекс Митрошкин? Видите ли, я открою вам страшную тайну. Алексу...» Так понравилась Даночка, что он не спит уже третью ночь и жаждет лицезреть свою зверобогиню хотя бы за ужином. «Вы ведь не против?» «Я только за», — покосился на Митрошкина, представил рядом с этой сальной физиономией личика Даны. «Ага, так она на него и клюнет, тем более, когда рядом Ник». Мы сели за столик. Да она опаздывала, наверное, переодевалась. А когда она наконец-то появилась на пороге, Я даже не сразу ее узнал. Красивое, но мокрое платье пришлось сменить, но и в этом бледно-голубом она выглядела прелестно и прическу сменила, а я в лифте не заметил. «Подбери челюсть, сегодня девушка моя!» — шепнул Ник, поднимаясь навстречу Дани. «Мисс Дмитреску, вы затмили всех в этом зале. Признаться, я очарован. Вместо положенного поцелуя руки — фамильярный в щеку». Дана зарделась и села за стол между ником и бобром. В принадлежности Митрошкина именно этому виду я не сомневался из-за зубов лопат, чуть выпирающих над верхней губой. «Тот, я так понимаю, сегодня ужинает в комнате, а дядя Монки как раз появился и сел рядом с Лёлей, пока что без пострадавшей Элеонарии». «А ну, давайте выпьем для аппетита», — ухмыльнулся Митрошкин, — драконий. драконьей». «Вина». осадил его я. «У нас впереди длинный вечер и концертная программа». И зачем я согласился, чтобы этот тип сидел с нами за одним столом? Но отступать было поздно, да и Ник не давал Алексу завладеть вниманием Даны. Лис склонился к уху жертвы и нашептывал комплименты. «Тим, вы сегодня так молчаливы?» шепнула мне Лёля. «Наверное, выдался утомительный рабочий день». «Такой же, как и всегда». ответил хмуро. Стоило Лёле перестать пахнуть драконицей, как я тут же обрел способность думать здраво. Странно это. Как бы заставить её принять свою вторую и ипостась? Но планов было мало, и выполнять их следовало по одному. Поэтому пусть детективы не крешат, что не так с Даной, а потом уже займутся Лёлей. И ещё мама должна приехать уже завтра. Я ей, конечно, сообщил о странной болезни Тода. Но прочитать об этом одно, а увидеть своими глазами — совершенно другое. Ох и будет мне. Мама всегда любила Тода больше. Мол, он ведь не дракон, его и так природа обделила. О нем нужно вдвойне заботиться. Конечно, детские обиды остались глубоко в детстве. Но я представлял, что она теперь скажет. Так и видел перед глазами родную мамочку, которая стоит над ящером и причитает. «Не доглядел, я его тебе доверила, а ты...» И так далее по тому же сценарию. «Мама умеет, у нее талант. Ей бы с Ником в паре играть». Вздохнул украдкой. Теперь уже и Дана на меня косилась. что ты не так, Тим?» Спросила она, отвлекшись от Ника. «Волнуюсь за брата», — ответил искренне. «Мы тут с вами развлекаемся, а он там в номере один». Но ничего, скоро приедет лекарь, и все наладится. Вы продолжайте, продолжайте. — А давайте выпьем, сразу станет веселее, — оживился Бобер. — Давайте, — согласился я. Мешать шампанское с более крепкими напитками — дурной тон. Но меня начинала снедать жгучая тоска. Такая жгучая, что хоть драконом вой. Поэтому, когда ужин закончился, я едва выбрался из-за стола. Виной было то ли смешение напитков, то ли смешение видов. Покосился на Ника и Дану. Лис уже обнял Дану за плечи и вел с собой туда, где должно было развернуться главное действо, на большую сценическую площадку. Мы снова расселись. На этот раз в удобное кресло. Лёля попыталась занять место рядом со мной, но её опередил Монки. Я даже ухмыльнулся и с другой стороны усадил Дану. Зато Бобер подсел к Дане, пользуясь тем, что не ушел за кулисы. «Точно. Я же должен дать старт конкурсу. Меньше надо было пить». Поспешил на сцену и взял в руки микрофон. «Дамы и господа», — обратился к собравшимся, — «сегодня вас ждет нечто незабываемое и грандиозное, а именно встреча, которая изменит вашу жизнь. Встречайте, на этой сцене...» Умопомрачительный Ники Стар. Раздался не вопль, рев и гром аплодисментов. Но я знал, что Ники давно от такого устал. Если бы не я, не стал бы разводить балаган. Тем не менее по нему не скажешь. Ник кланялся направо и налево, успевая послать дамам воздушные поцелуи. «А теперь еще один сюрприз», — вмешался я. «В этом зале находится девушка, которая выиграет незабываемое романтическое свидание с самим Ники Старом. Кто же она?» «Я?» – пискнул кто-то. «Никакие достижения не даются без соревнований. Поэтому сейчас мы отберем пятерых кандидаток, которые будут сражаться за приз. Загляните под ваши стулья. Там прикреплены листы. Пять девушек, у которых под стульями изображен дракон, Пусть поднимутся на сцену». Я наблюдал, как округляются глаза Данны. Лично наклеил под ее стул дракона. А вот участие Люли стало неприятным открытием. Зато сама она закатывала глаза и делала вид, что вот-вот сомлет от радости. Трех других участниц я не знал. Тут уже кому повезло. «Да начнется игра», — провозгласил Ники, а я вернулся на место. «Что ж, побуду зрителем». Посмотрю, на что способны дамочки ради ночи в компании звезды.